Глава третья. Самое главное об устройстве мира. Или немного метафизической чепухи. Произошедшем от обезьяны читать эту и две следующие главы настоятельно не рекомендуется. Полезность всех остальных глав книги от этого не уменьшится. Эпиграф. У большого квадрата не видно углов. Большой сосуд долго изготавливается. Самый громкий звук нельзя услышать. Большое изображение не имеет никакой формы. Дао скрыто от нас, поэтому оно не имеет имени. Оно снабжает все существа силой и ведет их к усовершенствованию. Лао Цзи. Дао Дэ Цзин. Книга пути и благодати. Если ты уже нашел в себе смелость отпустить идею обезьяньего происхождения человечества, предлагаю тебе узнать несколько метафизических идей, которые тебе, возможно, когда-нибудь понравятся, а может быть ты даже сам убедишься в их точности. Вовсе не обязательно сразу принимать их за истину. Просто возьми на заметку. Начни наблюдать за своей жизнью, жизнью своих близких, жизнью совсем чужих людей. Пытайся найти смысл, причину, закономерность в каждом самом заурядном и, казалось бы, случайном событии. Зачем оно произошло в жизни твоей или другого человека? Какие последствия оно повлекло? Это событие произошло само по себе или это часть цепочки событий, объединенных общим смыслом? «Быть может, через несколько лет таких наблюдений ты полностью поменяешь свое мнение обо всем прочитанном в этой главе».